Когда я позвонил партии, чтобы меня разбудить, к семи в животе у меня уже плескалась чашка кофе, и со свежим бритвенным порезом на подбородке, с наждачком, бессонницей под веками я стоял перед дверью Адама. Я обработал его, но работаемкая себе подобрал не легкую. Первым долгом я заворвал Адама в армию борцов за справедливость, заставив его пообещать.